Глава 4 У борта шхуны. В тот же вечер, после заката солнца, мы увидели землю, и шхуна кинула якорь. Монгомери сказал мне, что это место было целью его путешествия. За удаленностью расстояния нельзя было разобрать никаких подробностей. Остров просто показался мне низменным темно-синим клочком на неопределенно голубоватом сером фоне океана. Почти вертикальный столб дыма поднимался с острова к небу. Капитана не было на палубе, когда заметили землю. После того, как он излил на меня свой гнев, он спустился вниз и, как я узнал, заснул на полу своей каюты. Его помощник принял на себя фактическое управление судном. Это был тот самый худой, молчаливый субъект, который стоял у руля. По-видимому, и он тоже был в дурных отношениях с Монгомери. Он как будто не замечал нас. Мы пообедали с ним в угрюмом молчании после нескольких безрезультатных попыток с моей стороны заговорить с ним. Меня также поразило и то, что этот человек относился к моему спутнику и его животным странно враждебным образом. Я находил, что Монгомери чересчур скрытен относительно назначения этих животных. Но хотя любопытство мое все усиливалось, я все же не расспрашивал его. Небо было уже сплошь усыпано звездами, а мы все еще беседовали, сидя на корме. Ночь была тихая, ясная, и тишина ее прерывалась только периодическими звуками, доносившимися с освещенного желтоватым светом носа судна, да еще по временам движениями животных. Лежа темной грудой в углу клетки, съежившись, пума наблюдала за нами своими горящими глазами. Собаки, казалось, спали, Монгомери вынул сигару. Он говорил со мной о Лондоне в тоне полугрустного воспоминания, расспрашивая о всевозможных переменах, произошедших за это время. Он говорил, как человек, любивший тот образ жизни, которого он здесь неожиданно и навсегда лишился. Я поддерживал разговор, как только умел. Странность моего собеседника невольно приходила мне в голову, когда, говоря с ним, я рассматривал его худое, Бледное лицо, освещенное слабым светом, находящегося позади меня фонаря. Затем я оглянулся на темнеющий вокруг нас океан, где во мраке ночи был скрыт от наших взоров маленький островок. Этот человек, думалось мне, явился из безбрежности только для того, чтобы спасти меня. Завтра же он покидает корабль и снова исчезает из моей жизни навсегда. случись мое знакомство с ним при обыденных условиях жизни, и тогда оно, несомненно, произвело бы на меня известное впечатление. Теперь же меня невольно поражало то обстоятельство, что этот образованный человек жил на таком маленьком, неведомом никому острове вместе со своим необычайным багажом. Я невольно повторил себе вопрос капитана. Для чего ему нужны эти животные? Почему, к тому же, отрекся он от них? когда я впервые о них заговорил. В его личном поведении было что-то особенно странное, глубоко поразившее меня. Все это вместе взятое заставляло работать мое воображение и сковывало мне язык. К полуночи наш разговор о Лондоне затих, и мы молча стояли рядом, наклонившись над бортом, задумчиво смотря на тихий, отражающий звезды океан, и каждый из нас был полон своих собственных мыслей. Вся окружающая обстановка невольно действовала на чувство и я принялся выражать ему свою признательность. «По правде говоря», — начал я, немного помолчав, — «вы спасли мою жизнь». «Это случайность», — ответил он. «Простая случайность. Но все же я не могу не поблагодарить вас». «О, не стоит благодарность Вы нуждались в помощи, а у меня была возможность оказать ее. Я сделал вам впрысковение». и кормил вас точно так же, как если бы нашел редкий экземпляр какого-нибудь животного. Я скучал и сдался в деле. Поверьте, если бы я не был в духе в тот день, или бы мне не понравилось ваше лето, то, то право не знаю, что бы было с вами теперь. Такой ответ немного расхолодил меня. Во всяком случае, начал я снова. Говорю вам, это простая случайность. Прервал он меня. так же, как и все остальное в человеческой жизни. Одни дураки не хотят этого видеть. Почему это я должен быть здесь, вдали от цивилизованного мира, вместо того, чтобы быть счастливым и наслаждаться всеми удовольствиями Лондона? Только потому, что 111 лет тому назад я на 10 минут потерял голову в одну туманную ночь. Он замолчал. «И что же?» – спросил я. «Да, вот и все». Мы оба погрузились в молчание. Он неожиданно рассмеялся. Ха -ха -ха -ха. Есть что-то в этом звездном свете, развязываясь язык. Я просто осел. Но мне все же хочется рассказать вам. Что бы вы ни рассказали мне, поверьте, можете положиться на меня. Я умею молчать. Он уже собрался начать свой рассказ, но вдруг сомнением покачал головой. «Не рассказывайте», — сказал я. «Я вовсе не любопытен. В конце концов, самое лучшее — не доверять никому своей тайны. В случае моей скромности вы не выиграете ничего, кроме небольшого облегчения души. А если я проболтаюсь, что тогда?» Он нерешительно пробормотал что-то про себя. Я почувствовал, что захватил его врасплох. И говоря по правде, не вовсе не было интересно знать, что заставило молодого медика покинуть Лондон. Для этого у меня было достаточно воображения. Я пожал плечами и отошел в сторону. Какая-то темная, молчаливая фигура, наклонившись над бортом, наблюдала там звезды. Это был слуга Монгомери. Услышав мое приближение, он быстро взглянул на меня через плечо, затем снова отвернулся и уставился на воду. Это маленькое обстоятельство, может быть, показалось бы вам пустяком, но меня... Оно поразило, как громом. Единственным источником света около нас служил фонарь у руля. Лицо этого существа только на одно короткое мгновение повернулось ко мне из окружающей его темноты к свету, но я увидел, что глаза, взглянувшие на меня, светились слабым светом. Во всяком случае, тогда я не знал, что красноватый отблеск бывает иногда присущ и человеческим глазам. Это обстоятельство показалось мне совершенно сверхъестественным. Темная фигура с огненными глазами проникалась сквозь все мои мысли и чувства взрослого человека. И на минуту забытые ужасы детского воображения воскресли передо мной. Это впечатление исчезло так же быстро, как и явилось. Уже в следующее мгновение я видел только обыкновенную темную, неуклюжую человеческую фигуру, фигуру, в которой не было ничего необычайного, и которая склонилась над бортом, смотря на отражавшиеся в море звезды. Монгомери заговорил со мной. «Я хотел бы вернуться вниз», — сказал он, «если вы достаточно надышались воздухом». Я ответил что-то не впопад мы спустились вниз, и он простился со мной у дверей моей каюты. Всю ночь я видел скверные сны. Убывающая луна Взошла поздно. Ее таинственные бледные лучи косо падали в мою каюту, и койка моя отбрасывала на стену какую-то чудовищную тень. Наверху проснулись гончие, подняли лай и рычание. Мне удалось заснуть только на рассвете.